Посольство к Ахиллу. Ходатайствовать от имени Агамемнона выдвинули Одиссея и Аякса, а также старика Феникса. Хитроумный замысел включить его в переговорщики принадлежал Одиссею. После того как Ахил покинул пещеру Хирона, именно Феникса Пелей избрал юноши в воспитатели. Было известно, что Ахил любит старика почти столь же истого, что и Патрокла. Три делегата добрались до главного шатра в лагере Мирмидонян, где и нашли Ахилла. Тот играл на серебряной лире и распевал песню о подвигах великих воинов далекого былого. Слушавший его потрокал встал поприветствовать посольство. Ахил предложил им поесть, выпить и изложить дело, с каким явились они. Приняв вести о раскаянии, извинениях, хвалах и роскошных дарах, Ахилл скроил осуждающую гримасу. — Не мудрено, — поспешил добавить Одиссей, — что от эдакой щедрости Агамемнона ты его презираешь пуще прежнего. Очень понятно. Но пусть его, Агамемнона, согласимся, что царь он скверный и глупый. Подумай лучше вот о чем. Поборишь ты Гектора, ляжет трое к ногам твоим, и достанутся тебе тогда слава и почет, каких ни одному человеку, включая Геракла, не перепадало. Ахил улыбнулся. — Не первый день знаю я, Одиссей, — проговорил он, — что выступи я против Трои, мое имя останется жить в веках как незабвенного и несравненного героя, — так говорила моя мать, — сказала она и другое. — Если пожелаю, смогу выйти я из этой войны, и судьба мне будет прожить долгую, благополучную и счастливую жизнь. — Но безвестным, — сказал Одиссей, — безвестным и невоспетым. Безвестным и невоспетым», — согласился Ахил. «И из этих двух дорог в грядущем я выбрал вот такую, а потому возвращайтесь к Агамемнону и скажите ему, что более не сержусь я на него. Принимаю его извинения, но выбираю за него не воевать. Если Гектор приблизится к кораблям моих мирмидонян, Тогда и только тогда возьмусь я за оружие ради защиты их. Это все, что могу обещать. Послы ушли, понимая, что предложение Ахилла грекам почти бестолку. Корабли Мирмидонян стояли от центра берегового плацдарма дальше некуда. В ставке командования Одиссей доложил об отказе Ахила. Агамемнон принял его с угрюмой улыбкой. «Да, этого я и ожидал. Мы все связаны обычаем и законами чести, и лишь Ахилл среди мужчин связан исключительно требованиями личной гордости. Ну что ж, унывать мы не станем». От слез ярости и разочарования к внезапной несгибаемой решимости. — подумал Одиссей. — Вот таков он, наш царь людей.